Глава восьмая. Следствие подошло к концу. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу предстояло мне подписать так называемую 206-ю статью. Я не знал, что это такое. Следователь Денисов объяснил, каждый подследственный перед судом имеет право ознакомиться с делом подробно, постранично, которое против него направляется на судебное разбирательство. Поэтому надо просмотреть, по желанию, разумеется, собственное дело, и расписаться, что ознакомлен. Это и есть подписание 206 статьи. — Вот, читай, — сказал следователь. Сказал с какой-то странной сдержанностью, будто сам брал экзаменационный билет при поступлении в высшую школу НКВД. В то же время на лице его было написано и любопытство. Я взглянул на его стол и ахнул. Он пододвигал мне три толстых многостраничных тома. Уже внешним видом они подавляли воображение. — Читай, — повторил Денисов, и его улыбка теперь выражала ехидство. Подражая своему начальнику Литману, он с удовольствием закурил толстую папиросу из коробочки Казбек. — Я бестрепетно пододвинул к себе первый том и раскрыл. Перелистнул первую страницу с какими-то грифами и визами, и уже на второй странице увидел фотографию какого-то преступника в профиль, и анфас, вовсе мне незнакомого, пожилого, лобастого, с угрюмым видом. — Это не мое дело, — сказал я торопливо и, как всегда, опрометчиво. — Твое, твое, — прикрикнул усмехающийся Денисов, — спокойно перечитай все фамилии однодельцев. Будет ясно. По нашему делу обвинялось семь человек. Я стал разбираться, кто такие. Первым шел Тибирьков Панкрат Кузьмич, 1883 года рождения, самый прославленный революционер нашего района. Вторым какой-то Кочетов Алексей Ульянович, учитель из Ежовки, не то хутора Калининского, бывший офицер, нынешний приятель Тибирькова, и никому больше из нас, участников дела, неизвестный. Третьим, разумеется, мой отец, Знаменский Дмитрий Максимович, по мнению следователей, получившие в 1936 году слишком мягкий срок в три года. Это ясно. И картина весьма динамическая. В прошлом у него знакомство с таким врагом народа, как Тибирьков, а рядом такой шкодливый сынок, как я. Прямая, как говорится, связь. Четвертым отец Толи мелихова тоже мелихов Имя и отчество его я не запомнил. Жил он на хуторе Потаповском вместе с родителями Андрея, Был простым колхозником, хлеборобом. Высокий, смуглолицый, красивый казак, который, как после оказалось, кроме Андрея, никого из нас не знал в лицо. Но по современной системе следствия и судопроизводства вполне мог быть однодельцем, скажем, того же Кочетова. И трое несовершеннолетних, заваривших эту кашу. Я, Андрей и Славка. Всего семь человек. «Но это же сумасшествие», — мог бы сказать всякий нормальный человек. «Как можно приволакивать сюда того же Тибирькова из-за одной моей, хотя и неосторожной, но похвальной фразы о нем, как о железном коммунисте? И у него двух грудных детей белобандиты утопили в проруби. Люди-то в Ежовке, Андреяновке, Калининском, Нарябове, которые знали всю его подноготную биографию, что они скажут про органы, забиравшие таких людей?» Кто же тогда верен советской власти, если не этот человек? А потом я стал читать дело, и у меня отвалилась челюсть, и долго не закрывался рот. Показания Тибирькова. Я был эсером по духу, советскую власть в том виде, как она осуществлялась после смерти Ленина, не понимал и не принимал. Коллективизацию в нынешних административных формах считаю неправильной. Не раз называл ее великим переломом хребта всего народного хозяйства. Будучи председателем сельсовета в хуторе Ежовка, еще в 1925 году навербовал в свою антисоветскую группу более 50 казаков, середняков и некоторых кулаков, следует длинный список умерших либо раскулаченных 10 лет назад жителей хутора. Влиял разлагающе на своего секретаря Знаменского, тоже завербовал его в преступную шайку. Правда, в году 1926 или 1927 Знаменский переехал на жительство в родную станицу для работы в кредитном товариществе, и с тех пор наша связь оборвалась. Сам я в последние годы активной антисоветской работы не занимался, отошел и от советской работы, был продавцом, сельпо. Иногда имел встречи и беседы с учителем Кочетовым, который доводится мне дальним родственником. Ага, тут опять... Просматривается связь с бывшим офицерством. А далее опять мой отец, я, наши девчонки, выкрывшие дневничок у Толи Мелехова, чтобы убедиться, за кем он намерен ухаживать, перейдя в девятый класс. Ну, можно ли так, дорогие взрослые дяди? Получилась вполне антисоветская и почти белоказачья группа. Дети Панкрата Кузьмича не в счет, работа моего отца в Чекане в счет. То, что мы хорошо учились и хорошо работали в «Комсомоле», тоже не в счет, поскольку обнаглели до того, что начали задавать непотребные вопросы по теории коммунизма и жизненной диалектики Панкрат Кузьмич только на следствии узнал, что он и сэр, о том, что у него в горнице до сих пор висит портрет Ленина, выяснится чуть позже, на суде. О моем отце говорить уже нечего. Не досидел свое на лесоповале, теперь решили добавить. А то, что всю гражданскую был на авторитетнейших должностях, сначала старшим писарем штаба 23-й дивизии, а потом эскадронным писарем в первой конной, рисковал жизнью при ликвидации крупной банды Кочеткова в Дуброве под хутором Шакиным, это опять не в счет. Был секретарем сельсовета при Тибелькове, так это уже и преступление. Потом совслужащий. Знаменский показывает, Тибельков, видимо, не совсем нормальный человек в психическом отношении, поскольку в конце 1920 года перенес тяжкое потрясение в связи с гибелью от рук бандитов его двух маленьких детей, Погодков. В Ежовке можно найти свидетелей, бывших красных партизан, которые тогда возили его на врачебное освидетельствование в станицу Вешенскую. У него было помрачение рассудка, правда, кратковременное. Видимо, сказалось оно теперь, на допрос. Никакой преступной группы в кутере он не сколачивал. Всегда проводил правильную советскую линию, как председатель. Да и как он мог проводить иную линию, когда вокруг были бывшие красные партизаны, красноармейцы, которые при каком-либо поползновении в сторону сообщили бы об этом в ГПУ? Одна паранька бухвостого чего стоила, активистка. Что касается меня, то на меня он воздействовать во враждебном плане не мог. Оба старших брата — мои красногвардейцы, да и я вполне грамотный человек, сам читаю газеты с 1917 года. Тут у нас с папой неувязочка. Я же упорно доказывал другое, что у меня отец имеет низшее образование и в политике не особо силен. Вопрос следователя. Но ведь Тибирьков был женат на дочери Кулака. Вам это известно? Ответ. Владимир Ильич Ленин тоже был женат на дочери офицера царской армии. Что из этого следует? Еще можно привести аналогии. Маркс, из купцов вроде, а Энгель — самый настоящий буржуй капиталист. Содержал Маркса в трудные годы на свои средства. Стало быть, подлежат они оба... Хм... ликвидации как класс. Вопрос. Почему же ваш сын Анатолий организовал среди одноклассников преступную антисоветскую группу? Ответ. Ну, во-первых, меня не было дома как раз в тот момент, когда ребенок формируется после шестого класса. Это могло как раз повлиять на него плохо. А во-вторых, как посмотреть на их поведение? Мне кажется, они просто начали интересоваться программными документами и историей партии углубленно, по первоисточникам. Что тут плохого? А что касается некоторых высказываний, то это плоды житейских и хозяйственных трудностей, в особенности коллективизации в свете статьи товарища Сталина, головокружение от успехов. Голод 1933 года. Все это могло смутить ребят и их незрелые умы. Кто в семнадцать лет не озорник? Вопрос — но карикатуры? Ответ — да и карикатуры тоже озорство, только опасное. Раньше бы за это выдрали и исключили из училища. На моей памяти в военно-ремесленном подобные случаи были, а вы их за решетку. Тут, по-моему, снова перегиб. Следователем — да. Хм, какой нашелся либерал. А еще бывший чекист. Ну и так далее. Три тома в результате виноватый по статье 58 Уголовного кодекса РСФСР, пункты 10 и 11, то есть групповая антисоветская агитация со святыми упокой. Тюремная жизнь, как и всякая другая, изобиловала не только драмой допросов, конвейерами и карцерами, трагедийными судьбами, Но отличалась также и некой молчаливой солидарностью обездоленных людей, спайкой, пониманием друг друга. Еще только проклевывалась и формировалась современная патологическая нетерпимость обезличенных душ. А иной раз эта тюремная жизнь поражала вдруг нечеловеческим, вовсе не подходящим ко времени и месту залихватским юмором. Рассказывали смешные анекдоты из области отношений между следователем и арестованными, а чаще о допросе старенького попика юной красивой обольстительницей в облике лейтенанта НКВД. Уже когда сидел я перед судом в большой камере, на восемь-десять человек ввели вдруг еще одного престарелого гибкого бодрячка с каким-то библейским лицом, висячим, похожим на ручку бритвы носом и надменно фарисейским выражением лица. Что-то в нем было актерское, и это заметили все. Не успев устроить котомки на свободной койке, он как-то горделиво, по-петушиному задрав голову, прошелся по свободному пространству камеры. Койки стояли по две в четыре ряда. И на обратном пути стал останавливаться против каждого сидящего, тыкая в грудь пальцем. Смею спросить, за что угодили всей монастырь? Каждый отвечал как мог, в меру собственного настроения и таланта. За болтовню, за длинный язык, сам не знаю. С женой поругался под первое мая. Спроси у следователя и так далее. Кто-то из обиженных остряков отрекомендовался. — Обобществленную корову лярвой! — обозвал. Вошедший смерил этого последнего насмешливым и даже уничтожающим взглядом и, подняв нос к потолку, обнял ладошками голову с узким лобиком. — Ах, Паршин, Паршин, великий человек! До чего ты дожил, до чего докатился? — Какой мелкой сошки! — Тебя на старости лет определили. Смешно и больно сердцу. После таких достижений в жизни и вот. Старичка уже поняли. Догадливый сиделец, отвечавший последним, задал в свою очередь вопрос, провоцирующий дальнейший обмен впечатлениями. — А вы, милорд, разумеется, не от мира сего. — Откуда и каким ветром вас принесло? — О, молодой человек, вы должны чувствовать себя попросту счастливцем только от встречи и общения со мною. Ликующий и беспечно сказал дедок, проходя к своей койке и раскладывая на ней нищую торбочку. «Я, если хотите, крупнейший агент иностранной разведки, злодей и политический провокатор, лично замышлявший переворот в стране и убийство наших политических вождей. И смейтесь все теперь уже установлено следствием». Мы, конечно, присмирели, полагая, что дедок не в себе. Но, оказывается, это было его обычное состояние, было балагурить и врать. Отрекомендовавшись казаком Пашиным с хутора Вострухова, он тут же объяснил, что в последние годы вообще работал обыкновенным заготовителем райпотребсоюза и местного сельпо. Но следователь Подшивалов еще в прошлую эпоху, до заключения мирного договора с немцами, установил его доподлинную связь с иностранной разведкой. — Дали показания? — спросил кто-то сочувствующим голосом. — Ну а как же? — удивился Паршин весело. — Зачем мне последние зубы терять? Они ведь и ребра иногда ломали в те годы. Лучше уж сознаться, раз так их мать. Главное, безопасно и перспективно. Я таким макаром четверых следователей сосвету жил Все аж подались к нему головами, как к какому-то чародею. — Да ну, как же это? — Да очень просто, друзья мои. С одной стороны, не моги возражать, а с другой — доводи ихнюю выдумку. До логического безумия. Например, замышлял ли что против советской власти? — Так точно, замышлял. — С какого времени? — От самого военного коммунизма и даже позже. — В чем это выражалось? — Ясно. Готовил оружие. Когда еще гремело граната и поле визжала, и радостно бил пулемет, начал припасать про черный день. — Ага. Тридцать седьмому имел один станковый Максим с лентами, шесть винтовок, образца 1891 года, одну пушку, трехдюймовку со снарядами и, как сами понимаете, один значок, юный ворошиловский стрелок. И, понимаете, болван подшивалов все это старательно записывает в протокол допроса. Вы только вдумайтесь, какой простор для следственных версий. Спрашивает потом, малость одумавшись. А где оружие и пушки хранил? Отвечаю, что не хранил охраню до сих пор в Слащевской Дуброве, в самом большом лесном массиве края. Ну, от Рошакина до станицы Вешенской? Тут у него аж под сердцем заныло от вожделения у поганца. Связь с Вешенскими повстанцами 1919 года. А я еще масло в этот огонь. Да, говорю, в Дуброве, там, где Гришка Мелехов еще до Шолохова скрывался от дончика в землянке, и скуки ради деревянные ложки вырезывал каюса сердечный. Гришка, он мнительный был, переживал и за себя, и за детишек, и за судьбу края, вот и вырезывал ложки. А я не такой. Я, братцы моей еще до революции в Царицыне, у купцов Серебряковых старшим приказчиком был. Так поднабрался там всякого буржуазного опыта, и газеты даже стал читать. Бывало, развернешь биржевые ведомости. И в сельпе у себя тоже не последним был, понимал, что к чему. Я вот подожду, подожду еще немного а потом с вами, следователями, и зачну из винтовочки разговаривать, а то и пушку откопаю, наведу. Все это было на грани юродства или обычного сумасшествия, но следователь, по словам Паршина, все подробно фиксировал в протокол. И даже специальная опергруппа, прихватив с собой самого террориста Паршина, выезжала в Подтелковский район в Дуброву. Искали место хранения оружия. Копали в одном месте, где показывал Паршин. Потом он говорил, что ошибся, показывал другое. Копали в другом, потом в третьем, потом в общем. Надоест. Милиционеры с лопатами и сам агент НКВД проклинали Паршина, а он показывал четвертое место. — А мне что? — Вы спрашиваете? Мое дело — отвечать. Счастье Паршина в том, что посадили его в конце 1938 года, когда внутренние порядки стали более мягкими, на допросах перестали бить и добывать признания запрещенными средствами. Вот он и резвился. «Да, сняли с работы подшивалого за глупость. Такая жалость!» — сокрушенно говорил дед, посверкивая лукавыми, слезящимися глазками. «А мне с ним признаться было хорошо. Ну, потом мне попался Сизенко». — Тоже парень масол, ядоверчивая страсть. Я ему сразу про шпионаж имел, мол, задание. Он аж просиял, стервец. Пишет, пишет, конца не видать. Ну, скажите, какой шпионаж могет быть у нас в хуторе в Остроухове или под чиганками вторыми? Это ж дураком надо быть. — Нет, пишет. — Ну, пиши мне что. — Сняли тоже. Признали, что лоб у него двухтавровый не прорежешь и автогеном. Потом уж третий пришел. Уже осенью. Долгая у вас биография. И занятная, — подивился кто-то. Да то нет. Клеил этого хаменку. Все на фюрера. Мол, с ефрейтором одним на германской побратался. И даже в картишки перебрасывался, бывалочно, когда был в плену. В девятьсот шешнадцатом. А он-то ефрейтор. Фюрером стал. У них там тоже социализм, хоть и национальный. Тоже кто был ничем? Имею порученницы, Ядрёновош. Если запишешь протокол, то и расскажу. Но этого третьего чего-то раньше времени сместили, не успел я разогнаться. А чего сместили? Ясно стало потом, когда четвёртый меня принял, Зюзин. Паршин вздыхал и рассказывал дальше. Брякнул я этому профюрера, гляжу, ему что это не нравится. Как-то на меня контрреволюционно смотрит, этаким козлом. — Не годится, — говорит. — Я в ужасе. — Да в чем дело? Неужели явки и пароль сменили? — Нет, — говорит, — дело в другом. С Германией у нас теперь мирный договор. Фюрера так раз так не смей вербовать в свою антисоветскую группу. — Вот тут и крутись. — И... — коротко хохотнул кто-то у окна. — Так я сразу же и нашелся. Начал его, Зюзина, намекаду клеить. Не только я, но и другие заметили, что у этого старичка какой-то особый язык, точнее, жаргон. Заметили и спросили. Паршин объяснил. — Так вы думаете, что я первый раз сижу, что ли? — Ошибаетесь. Я сижу третий раз, был уже и в Соловках, и в Усевлоне, и на Турксибе. Ну и блатную феню малость подхватил, вроде стыдной болезни. Малость, бодую по фене. Помогает иной раз. В общем... Ты полюбила меня не за это что кличка моя Уркаган так раз так. Ну, на Микаду они и клюнули. Ага. Прибивайся, дед, к берегу, — посоветовали из дальнего угла. До берега, уважаемый, щедалече, — прицокнул языком Паршин. Этот Зюзин был культурный, с виду, в очках, и не ругался. Эдакий Азяб Петрович. Но про Микаду заинтересовался подлец. Где и с кем встреча была, спрашивает. Отвечаю. Ездил специально из Востроухова во Владивосток товарным поездом, терячим вагоном, в пустой бочке из-под селедки. Встречался с Микадой. Еще приезжал Дуча Муссолинин из Новохоперска. А третьим заговорщиком оказался наш любимый Литман из следственного отдела. Хм, ни о чем не договорились, мол. Разъехались. Микада в Японию. Муссолинин в Силосную, то ли в Пизанскую башню. Литман в Сталинград, я ж понятно, в Сильпо, на хутор. — А что же Азерб Петрович на это? — дружно хохотала камера. — Я думал, он меня огреет прессом по в башку, заорет как-то, оскорбясь за своих, а он, гад, преспокойно подал рапорт Литману с просьбой «Освободите его от меня», — скромно и даже застенчиво сказал Паршин. Действительно, терять Паршину было нечего. Жизнь прожита. Он резвился в полную меру. Своего характера, лицедея, своей незаурядной фантазии. А дальше? Еще два следователя от меня отказались. Недотепин и Лямзин. Даже вызывали врача-психиатра. Но тот оказался нормальным человеком и ничего предосудительного в моем поведении не усмотрел. Теперь, правда, получается большое осложнение в моей героической биографии. И, прямо говоря... Горение букс. К Денисову теперь меня отдали, младшему лейтенанту. Вот, братцы мои, вонючая тварь. Ну, точно, не оговариваю я его. Вонюч, как голодный клоп из египетской гробницы. Он, понимаешь, еще фараона какого-нибудь глодал три тысячи лет назад, а потом тот высох в мумию, и пришлось нашему перележать на колхозном трудодне до самого великого перелома, и вот он воскрес на нашем пролетарском теле тащит, да махонький, кусается, как зверь. Новая версия, видимо, открылась. Опять спросили любопытные. Ничего не получается, вздохнул Паршин. Я и так, и эдак, не пробьешь, бульдожья хватка у мерзавца. Я уж наспор с ним даже пробовал из окна кабинета выпрыгнуть на тюремный двор, в подтверждении своей веры в грядущее счастье, но тоже осечка вышла. Камера, конечно, заинтересовалась подробностями, а Паршин... Не заставлял себя долго просить. Поведал нам и самое последнее свое приключение — на допросе. С таймя держал меня у самой двери. Сам покуривает, покашливает, а то свесится за креслом через подоконник и поплевывает на тюремный двор с четвертого этажа. Ждет, поразит, пока у меня голова закружится. Часа три-четыре часа я выстоял, вроде как в очереди за хлебом, а дальше чувствую трудно мне. Да и обидно, попал, что называется, на своего. Говорю ему с чувством. Эх, гражданин следователь, от чего же вы мне отказываете в преданности советской власти? Я ведь бывший пролетарий, гнул спину тут вот в царицене, на купцов. Да дороже для меня, может, ничего и нету. Вы поставьте вот тут посреди кабинета большой котел кипящий с малою, и скажите мне, прыгне гад за советскую власть. Я даже глазом не моргну. Сварюсь за ради такого дела. Ну, Денисова это заело. Какой, дескать, Иванушку дурачок из сказки про конька-горбунка? поднимается с места, гад, стул в сторону отодвигает и за собою распахивает окно на обе половины. Спиной в угол встал и кричит с возмущением. Прыгай, скотина, прыгай во имя отца и сына. Там внизу асфальт. Мы все затаили дыхание, чувствуя, что Паршин тут не врет. И что? А что тут делать? Хоть так, хоть и так. Смерть. Я, недолго думая, одной ногой на табуретку у приставного стола, другой на стол, перешагнул письменный прибор с царь-пушкой и вниз головой в окно. Мы все ахнули, а Паршинд насладился минутой, пытливо изучил наши отчасти испуганные лица и успокоил. — Удержал меня за штаны следователь Денисов, гад, не дал доказать мою преданность существующему порядку вещей. — Удивительно, как у него силы хватило. Маленькие окуры, кривоногие, но пуссо уже образовалось и в пояснице круглой, как жёлудь, задница, само собой, как у откормленной бабы, ну и удержал как-то на весу. Но за это его переживание меня же и в кондей. Немногие ещё из нас могли знать, что по фене словцо «кондей» означало «карцер». Паршин, между тем, рассказывал на скорую руку, как он ночью придвинул кровать к окну, разорвал рубаху на ленты соорудил петлю и имитировал самоповешение. — Чего ж не повесился? — спросил кто-то с злобной душой. — Да что, я дурак, что ли? — страшно удивился старичок. — Мне надо было переполох устроить я его устроил. — Пообразите себе вертухая, который глянул в волчок, а там человек висит, и язык у него вывалился на бок. Как он загремел за движкой Эх, веселая ночка была, братцы! Сняли с меня кальсоны, дали трусы, постели несли и живи как хочешь. Пробовал я глышом на панцирную сетку ложиться, но не стерпел. Кожа после на вафлю похожа. До утра, понятно, не спал. А утром меня выпустили, потому что я им здорово надоел. И вот опять перед вами, как Иванушка-дурачок. Такова наша героическая действительность, братья мои. Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца — пламенный мотор. После этих слов старичок наконец-то выдохся и погрустнел. И лишь минут через пять договорил как-то жалостливо, с пронзительной тоской. — А там, на Острухове, моя старушка бедная, небось, без меня картошку копает. Вечером, случайно услышав мою фамилию, дед опять оживился необычайно. Так вы, смею спросить, из кумлыжинских ребят, что ли? В таком случае, молодой человек, я вполне искренне и без шутовства преклоняю перед вами колени. Да, вполне серьезно. И везде удивляются и хвалят, знаете ли. Нам, взрослым, труднее все это переносить, потому что смерть близка. И, соответственно, труднее проявлять достоинство Вздохнул и добавил. Должен сказать, что я с вашим папой только что сидел в камере. Очень приятно. Ваш папа, между прочим, тоже метущаяся душа, и даже, простите, с характером. Я должен вам об этом рассказать. Я насторожился за отца и за себя, но паршин настырно и безбоязненно продолжал. Это было еще допрыгание моего в окно, между прочим. Тогда я еще обдумывал этот вариант. Наспор с младшим лейтенантом прыгнуть в котел с кипящей смолой. Да. Так вот, значит, мы сидим в трехместной камере вдвоем с бывшим военкомом, Блиновской дивизии Кутыревым, сволочь, имейте в виду, заслуженный еще со времен военного коммунизма, из бывших офицеров, поэтому выслуживался в те времена с чрезвычайным усердием, а это всегда приводило к каким-нибудь эксцессам. Так вот, сидим, играем в хлебные шахматы, и я, как это ни печально, нахожусь под угрозой вечного шаха. Я, между прочим, как и Лев Толстой, играю в шахматы плоховато. Он говорил, что для серьезного дела... Это все-таки баловство, а для игры слишком серьезно. Из-за этой теоретической установки я не могу, естественно, выиграть даже у такого политбарана, как э, Кутырев. И тут, обратите внимание, открывается дверь с волчком и вводит мой юный друг, вашего папу. Представительный мужчина при усах. Я его до сей поры, конечно, не знал. И вот он-то, нездоровый, сделает три шага по направлению к нам, И как-то не спросясь, хватает Кутырева за горло. — Почему? По какой причине? — удивились все в камере. — Причина весьма давняя, аж с девятнадцатого года, и весьма серьезная, — сказал Паршин. — Если вы читали «Тихий дон», то кое-что можете предположить. Кутырев — этот разряда хаперских активистов, что сживали со света ночдиво Миронова. А все, кто служил в 23й дивизии... Очень любили своего командира. Вот и вспомнили старые счет. — Опять какой-то Миронов, — подумал я мельком, стараясь не упустить главную нить рассказа. Кутырев задергал ногами, как связанная коза, потом заорал. Влетел дежурный, крик, шум. Кутырева увели в умывальник и медпункт. А ваш папа сказал, что рано или поздно найдет его и задушит. Я не поверил Паршину. Отец был вполне нормальный совслужащий, тихий даже застенчивый человек, но факт этот, как говорят, имел место. А причину же такого странного и необычайного, на мой взгляд, поведения отца в обращении с неким Кутыревым я узнаю не скоро, много лет спустя. А что мне удивительно, так это... Почему же вашего папу не определили за это в кондей? И знаете, что я на сей счет думаю? Следователи просто иной раз делают психологические опыты, сажая несовместимых людей в одну камеру. Ну, скажем, красного комиссара и бывшего офицера, православного попа и баптистского пресвитера, ангела и демона. И после смотрят, как оно у них получается. В данном случае вопрос был самый простой. Забылись ли в людской среде горькие страсти девятнадцатого года или нет? Теперь сделаю вывод. Нет, не забылись и, может быть, никогда не забудутся. Я смотрел на старика Паршина и удивлялся. Здесь, в трудных тюремных условиях, люди, как правило, падали духом, рачинили, глубоко переживали свою драму. Некоторые опустошались внутренне и плакали, как дети. Один только Паршин, бывший приказчик мануфактурного магазина в Старом Царицыне, а затем работник сельпо оставался крепким орешком. Это был, вне сомнения, великий лицедей и жизнелюб. Он считал, что в нашей горемычной жизни, кроме запланированной кем-то драмы, непременно должен же быть и развлекательный фарс. Увы, драма все-таки победила. Месяц спустя, перед этапом, я вновь встретился с паршиным в пересыльной камере. Старик был не столь жизнерадостен, не удивлял своими потешными историями. Особое совещание ввалило ему восемь лет, исправ труд лагерей. «Да», — сказал он грустно. Вот теперь-то уж вполне определенно можно сказать, что я не увижу больше свою верную старушку.